Сзади раздавались вопли и угрозы, а впереди, между ними и лебединым озером, стояло шестеро садников в чёрном. Рыжий рыцарь отпустил коня и свернул вправо. Всё понимающий Бред, естественно, бросился в обход слева. Чёрные воины Мальдарора, как по команде, разделились подвое. Четверо пустились в погоню, а два всадника устремились к главному входу дворца. в дверях которого появилась стройная фигура в ослепительном подвинячном платье. Сэр Гамильтон с обнажённым мечом в руке и леди Щербатова в белой тунике обновлённого мира поверх красного кружевного белья, держась друг за друга, бежали изо всех сил. Почти задыхаясь, они свернули за первый же поворот, а сзади неумолимо грохотали железные подковы преследователей. Убежать по прямой пустынной улице от конного всадника практически невозможно. Двери ближайших домов были наглухо заперты, подвалов подворотен и арок не наблюдалось, но прямо перед ними, неизвестно откуда, появился троллейбус, настоящий, современный, второго маршрута, с открытыми дверями и желтоватым светом внутри салона. Илона Пули влетела в переднюю дверь, набросившись на пожилого водителя. "Гони, дед, гони без остановок!" "Ай! Что? Уй!" Опять ты, красивая девushka. Долго секунду илона смотрел на старого казаха, а он на неё. Это был тот самый троллейбус, что вёз их от дома астролога Кандаковой Ию, и тот самый водитель, что пенял девушке на недостаток воспитания. Немую сцену прервал подоспевший нет. Благородный сэр, ради всего святого, при шпорте свою повозку, они догоняют нас. Водитель глянул в зеркальце заднего обзора и нажал на педаль. Ай, Аллах! Что такое творится на свете, слушай? Второй раз за ночь бегут, кричат, шумят. Кругом одни шайтаны. Ой, иду на пенсию. Дедуля, жми. Все коммунисты друг айт, ругать легко. А вот при Брежневе такой хулиганства на улице не было. Откуда в старых обвислых проводах ещё оставалось электричество, никому не известно. Но тралейбус летел как на крыльях. Чёрные всадники не отставали. Через пару кварталов на перерез вылетел взмыленный бред с болтающимся манекеном в седле. Налоснящимся плече коня алела свежая рана. Его также преследовали рыцари Мальдарора. В ярости Нет высунулся в окно и замахал мечом. Жалкие трусы, вы нападаете на беззащитное животное, не дерзая встретиться в честном бою с его господином. Словно в ответ на эти слова, бред крутанулся на месте, свалив ударом задних ног в садника вместе с лошадью. Ну, может и не такого беззащитного, тут же появился рыжий рыцарь. И всё равно, вас строен на одного. Куда едем? В парк едем. По чему города не узнаю, вертя по сторонам головой, безуспешно вопрошал водитель. Гони, дедушка, парк там, прямо, прямо и прямо, главное, нигде не останавливайся. У тебя микрофон есть? Вон, бери. Ты молодой, красивый, дорогу знаешь. Давай, говори мне старому, не пойму, куда заехала. Тролейбус следует в парк, металлическим голосом объявила Илона на весь салон. Нет, скажи этим придуркам, чтобы отстали. Мы едем в парк. Куда? Домой. Тролейбус затормозил так резко, что Нет Гэмилтон, едва не выпустив мяч, свалился между сидениями. Ночной город вокруг них переливался огнями. «Юг-восток-два! Конечный! Хвала Аллаху!» — простонал пожилой казах, откидываясь на сиденье. Илона недоверчиво протерла глаза. Черный бред, встряхивая гривой, остановился у дверей троллейбуса, а к трем всадникам Мальдорора вывернула из-за поворота патрульная машина с мигалкой. Ваши документы, граждане. Карлик метался по комнате, схватившись за голову и невнятно бормотал збивчевые проклятия. Картинки, мелькающие в дымчатой глубине хрустального шара, неожиданно пошли с явно замедленной скоростью, а потом и вовсе пропали. Всё дело, конечно, не в заклинании, оно было превосходным. Проблема в слиянии сфер, его невозможно просчитать и полноценно использовать. В саднике Мальдарора идеально вошли в мир приютившей наде Гамильтона и его друзей. Щур видел, как они двигались, как успешно пробились к самым дверям дворца, где скрывалась несчастная девчонка, и всё пошло наперекосяк. Врак королевы и его девица практически беззащитными выскочили едва ли не из-под копыт чёрных рыцарей. Но кто же мог предположить, что эта дура переоденется Что рядом, а кажется, ещё один сотник в белом на вороном коне. Что в дверях застрянет непонятная особа в пышном платье невесты. Дворцовый маг был готов рвать на себе волосы с досады. Но как докричаться до этих железоголовых остолопов через время и пространство? Рыцари вполне логично разбились попарно, бросившись в погоню за всеми зайцами сразу. А что в результате? Ирония судьбы и слияние сфер сыграли очередную злую шутку. Не весть откуда появилась повозка с рогами на спине, каковая и увезла бессовестного Неда Гамильтона с любовницей в неизвестном направлении. Трое рыцарей также исчезли непонятно куда. И самое главное, Щур был почти уверен, что злопакостная Илона сбежала с Недом, а кого же тогда преследуют остальные в саднике Мальдаро? А чёрным всадникам в ту ночь вообще крупно не повезло. Не видя в двух скромных гаишниках ничего внушающего уважения средневековому воину, рыцари раздражённо переглянулись и сделали попытку просто сбить милиционеров лошадьми. Однако молодые парни в погонах не растерялись, а взялись за табельное оружие, в то время как водитель из машины уже вовсю вызывал подкрепление. Грохочущие пистолетные выстрелы в воздух заставили испуганных коней встать на дыбы, так что двое рыцарей, не удержавшись, вылетели из седел. Третий поспешил сдаться, вдруг поняв бессмысленность сопротивления неизвестному оружию. Ещё две патрульные машины прибыли в рекордно короткие сроки. Когда всё стихло, Нэт и Лона и Бред осторожно высунулись из за спасительного троллейбуса. Первым делом с коня был снят манекен. ударили на излёте мечом. Рыжий рыцарь внимательно осмотрел плечо друга. Ничего опасного. Длинная, но не глубокая царапина. Всё равно надо йодом обработать, а то вдруг какая-нибудь зараза прицепится. Здесь летом микробы такими толпами шастают, врачи просто стреляются. Не бойся, лошадка. Тётя Илона тебя спасёт. Мы же не хотим сгореть в отцвете лет от вульгарной гангрены. Значит, спирт, стрептацит, чистая вата, бинт. А, компресс на голову и градустик в Не волнуйтесь, я промою рану розовым маслом, и всё пройдёт. Вовремя вмешался Нет, заметив, как подозрительно скалится его конь на открытую и лонину коленку. Мне кажется, нас опять вернуло в ваше время. Факт не подлежащий сомнению. Причём впечатление такое, словно мы никуда и не уезжали, в смысле, нигде не путешествовали. Ну, В плане по измерениям не шлялись. Ну, в пирамидах не гуляли, по Вани не бегали, меня замуж не выдавали. Тфу. И ерунда какая-то получается. Пошли домой, а? А рыжерец задумчиво кивнул, помог своей спутнице усесться в седло и, взяв коня под усцы, неторопливо зашагал по ночному проспекту. Некоторое время он молчал, потом неожиданно вспомнил. А, как же сэр Люстрицкий? Валерка, что ли? Скинула бровь девушка. Хм. Я-то думала, он тут опять возле тебя ошивается. Ты хорошо поискал? Его нет и не было рядом, когда мы бежали из дворца ужасного в Шивам Бапшипутре. Вшивам, Боже, как ты это выговариваешь? Ну, значит, он там, с этой радой, прибудет с минуту на минуту. А что ты, собственно, волнуешься? Я? Да ничего, в общем, я не волнуюсь. Ой-ой-ой. Не гони поргу, лучше глянь на себя в зеркало, вздрогнешь от сострадания. По Валерке соскучился. А, нравится он тебе, да? Не понимаю вашей иронии, леди Илона. О, а покраснел-то как? Покраснел? Да не красней ты. Я девочка взрослая, все понимаю. Голубая луна, голубая. <покраснел> нет ничего преступного в том, что я проявляю внимание и заботу о вашем больном друге. Вспыхнул действительно покрасневший Нед. Кому друг? А кому может быть уже и подружка? Ладно, ладно. Я никому ничего не скажу. А то ещё твоя леди Роксалана лопнет от ревности. Она не макитра. Я сейчас ничего такого не сказала. Но вы подумали? Как видите, до дома они добирались ни на минуту не прекращая миленькой почти семейной разборки. В окнах Илониной квартиры, несмотря на позднее время, горел свет.